Любовь, как говорится, зла. Надеюсь, этот ролик уже снят с эфира. Французская лингвистка Надин Эртен полюбила русского компьютерщика Савку Гельфанда. Они познакомились в русском бистро у Чистых прудов. Савка поглощал пирожки, спеша на работу. Он монтировал у шефа корпоративные фильмы. Называл себя «мастером нелинейного монтажа». Надин же приглянулся фантастической скоростью поедания пищи, заталкивал в рот пирожок и, не жуя, целиком его глотал. Размеру его ротовой полости мог позавидовать Мик Джайгер. «Ви уникум?» – спросила Надин. Ее акцент так понравился Савке, что Гельфанд едва не подавился. «Я пирожками измеряю время», – сказал Савка, Чем Надин и покорил. А еще он привлек ее манерой красиво материться. «В каком еще языке мы найдем такие выражения?» – вопрошал он. «Переведи на французский слово «ебатория».» Надин терялась. «Еба что?» «Тория, тория», – уточнял Савка. «А смехуечки пиздюхахоньки». «Ну-ка переведи». «Вот она, пышногрудая, голожопая, мудозвонкая Русь». «Ти лингвист?» «Художник». «Картин?» «Вот мой лувр», – сообщал Савка, производя широкий жест рукой. «Эрмитаж – филиал жизни, а жизнь – прах моих фантазий». Надин приехала в Москву совершенствовать русский. Ей было 25, она мечтала защитить диссертацию на тему развития современного русского языка. Ей были необходимы впечатления и практика. И то, и другое ей обеспечивал Савка. Она поселила его в съемной квартире на Кутузовском. Старинная мебель, современный компьютер, домашний кинотеатр. Там он чувствовал себя хозяином. Мог в 4 часа утра явиться пьяным и устроить истерику. «Я там конаёблюсь, а ты спишь?» «Кона что?» – спрашивала Надин. «Ёблюсь, ёблюсь». Надин всегда терялась от подобного рода хамства. Во Франции так не принято. «Все феминистки ущербны», – доказывал Гельфанд. «Почкуйтесь, амазонки! Рожайте мутантов!» И все-таки Надин его любила. Называла «мой советский мущик». «Я не советский», — протестовал Савка. «Я русский». «Но фитти ефрей?» «Еще скажи, что ефрейтор или лежит обижался Савка. «Что есть шит?» «Шит американское дерьмо, а я русский». Еврей-русофил — это экзотично. Савка уважал Достоевского, Толстого, Солженицына, в юности зачитывался Розановым и Лосевым, искоренил природную картавость, Носил косоворотку и красные сапоги. Его боялись даже менты, и когда тот напивался, отпускали со словами «Вы уж поосторожнее, здесь полно пьяных негров». Его физиономия была типичной. Длинный нос, карие глаза, хитрая улыбка, испорченная выбитыми передними зубами. В семье его считали уродом, он же мнил себя интернационалистом. Ненавидел лишь арабов, угрожая объявить им еврейский джихад. 1 февраля у Надин был день рождения. Савка пригласил меня, Гудмана, и секретаршу шефа Светку Карпину. Светка знала французский и могла развлечь Надин. Вообще-то Карпина была фривольной болтушкой и жутко гордилась тем, что однажды целовалась с Бельмондо. Дело было в Каннах перед открытием кинофестиваля. По знаменитой лестнице шествовали кинозвезды. Светка протиснулась в первый ряд и вдруг увидела Бельмондо. Он был седой и прихрамывал. Ослепительная улыбка киноактера возбудила Светкина чувство безграничной любви к старости и заставила метнуться вперед, оттолкнув двухметрового security. Она пала ниц и прильнула к звездной шеринге. Бельмондо приподнял безумную и страстно, как признавалась Светка, поцеловал ее в губы. Толпа взорвалась аплодисментами. Он меня укусил, вспоминала Карпина, а зубы у него большие. Бедные женщины Бельмондо. К Надин мы приехали с Гудманом на метро. Всю дорогу Левка нервничал. Что-то будет, это точно. Что, спрашиваю, может стрястись? Не знаю, чувствую. Я купил ей в подарок Юрия Долгорукова. Я вспомнил гудмановскую Ленку. Это ты зря говорю. Женщины непредсказуемы. Учись у меня, я везу ей платочек. «Синенький, скромный. Тоже мне умник. Что ж они, душить не умеют?» «И то верно думаю. Надин встретила нас в пеньюаре. Я еще не одета». «Мы видим, — говорю. Может, на лестнице подождем. Зачем? Лучше в туалете». «Где? Я делать туалет в своей комнате. Одеваться. Хочу, чтобы мужчиной оценить красота моей молодой тела». Ее экстравагантность граничила с распущенностью. Вообще-то, говорю, на это есть Савка. У него запор. На пороге квартиры нарисовалась Карпина. Она-то нас и спасла, заявив «А можно мне?». Позже восхищалась. Ленин отдыхает. Савка вышел из туалета озабоченным. Выругался по-французски. «Мерде, мерде, мерде!» «А что ты, спрашиваю, хотел там еще увидеть?» «Старожилов мерды, пояснил Гельфанд. «Он скоммуниздил идею на Дин». Я хотел ей подарок сделать, договориться с телевидением, а вышло дерьмо, сегодня премьера». Надин потрясла программа «Спокойной ночи, малыши». Она сказала, что во Франции обязательно бы сделали сериал «Спокойной ночи, взрослые», где солировали бы заматеревшие Хрюша и Степаша. Савка Проникса позвонил телевизионному корифею Лене Старожилову и примчался в Останкино. «Старожилова я знал давно». «Когда-то в начале 90-х мы вместе гастролировали по Эстонии. Я пел песни, он читал юмористические диалоги». Юмор Старожилова вызывал у зрителей приступы лошадиного ржания, ибо строился на вульгаризмах. В Таллине Леня купил головку эстонского сыра, но через таможню разрешалось провести только полкило. И тогда он предложил «Все равно ты едешь налегке. Скажи эстонцам, что вторая половина твоя. Я согласился». На границе наши купе посетили таможенники. Они были независимы и строги в своей готовности напасть на нас или соседнюю Финляндию. Само их появление сулило неотвратимость разоблачения. «Что везете?» – спросил один из них не по годам суровый парень. «Сыр», – ответил Леня, – «на память об Эстонии». «А вы?» «И я сыр, – говорю, и себя тоже на память об Эстонии». «Дайте сыр будем вещать», – сказал парень. — Нас? За что? — взмолился я. — Сирвейшать, — уточнил он. Леня взглянул на меня с ненавистью. Лучше бы ты молчал. Головка сыра потянула на кило триста. — Что будем делать? — радостно спросил таможенник. Старожилов растерялся. Его поймали на контрабанде в особо мелких размерах. Мне же было все равно. Я взял нож, отрезал от головки приличный кусок и тут же его проглотил. Лицо таможенника приобрело янтарный оттенок. «Что вы делаете? Ем суверенный сыр на эстонской территории!» «Собственно, я Старожилова спас, но он обиделся. Ты меня обожрал. Во избежание международного скандала, — говорю, — представь себе сырный кризис!» «Тебя вырвет! — заклинал Леня. — Обязательно вырвет этим сыром. Он не пойдет впрок. Этого он мне так и не простил». Итак, Старожилов выслушал Савку и небрежно сказал... «Идеи витают в воздухе. Мою программу, к примеру, тоже можно назвать «Спокойной ночи, взрослые». И что?» «А как же концепция?» – спросил Савка. «А что концепция?» И отправил Савку в свояси Сам же подшумок предложил идею Савки, то есть Надин, продюсеру телеканала и сделал новую программу. «И вот сегодня премьера этого дерьма, чуть не плача, – повторил Гельфанд. – Надин меня убьет!» «Успокойся, – говорю, – при чем тут ты?» В России от воровства никто не застрахован, даже церковь. Она вспыльчивая, не унимался Савка, бегает по утрам и гири поднимает. Между тем именинница ни о чем не подозревала. Я же посоветовал Гудману преподнести Долгорукого только перед самым уходом. Савка мрачно пригласил нас к столу. Произнес двусмысленный тост за французскую терпимость. Карпина в сотый раз рассказала про Бельмондо, Среди новых подробностей фигурировали крупные бриллианты в зубах актера, и он мне чуть язык не откусил. Застольное вранье пока еще никто не запрещал. Гудман предложил выпить «За доброту французского сердца», «Я за широту русской печени». Все болтали. В углу комнаты бубнил телевизор «Панасоник». Савка пару раз порывался его выключить, один его останавливала. «Это фон, пусть будет говорить». В руках она держала пульт. В 7.30 началась злополучная программа. Взрослые и потому обнаглевшие Хрюша и Степаша сыпались с экрана сомнительными шутками Старожилова. «Это есть мой идея?» – тихо сказала Надин. «Идеи витают в воздухе», – отмахнулся Савка, бледнее от ужаса. «Это есть моя идея?» – настойчиво повторила Надин. «Этот человек украл мой идея!» Она показала на сияющего в экране Старожилова. Потом посмотрела на Савку. «Ты ходил в телевизор. Ты говорил, там мой идея. Ты украл, они тебе заплатить» и плеснула в него красным вином. Савка едва не бросился в рассыпную. «Я только предложил. Меня обокрали, как и тебя. Все у всех воруют. Вспомни Карамзина». Через секунду мы оттаскивали Надин от Савки. Его коротко стриженную голову украшала тарелка с селедкой под шубой. Шуба плавно стекала по ушам, сползая под воротник рубашки. «Ти, советский варюшка ругалась Надин. «Пархатишит!» — «Антисемитка!» — отбивался Савка. Их разняли. Спустя пять минут они уже обнимались. Надин помыла Савку шампунем и побрызгала дорогим дезодорантом. Нестерпимое благоухание распространилось по квартире. «Мой мущик!» — восторгалась Надин. «Ты становишься настоящей русской женщиной!» — ответствовала Савка. «Надо будет подарить тебе коня и спички». «Конь хорошо, зачем спички?» Все выпили за компромисс с требующей войны. А Долгорукова Гудман так и не подарил, признавшись, что во француженках мало нашего великодушия. На утро Савка, встретив меня в офисе, сообщил, «Заплаток Мерси мне понравился». «Причем тут ты?» «Она меня душила ночью». «Платок порвался, а я жив». «Извини, говорю, не хотел. В смысле удушения». А я позвонил, послал его. «Как?» «Молча».